Четвёртое. Айви, смотри. Это, наверное, твоя новая школа, сказала мама. День уже клонился к вечеру. Папа наконец свернул с автострады на длинную прямую дорогу. Она тянулась вдаль до самого горизонта. С одной стороны апельсиновые деревья, с другой лимонные. На въезде в маленький городок папа сбавил ход. Его скоро остановился перед одноэтажным белым зданием с вывеской Школа имени Линкольна. По углам просторного школьного двора росли группы пальм. Здание окружал аккуратно подстриженный газон. На клумбах под окнами росла герань, а вдоль дорожки, ведущей к входу, розовые кусты. Некоторые уже начали цвести. Здесь куда красивее, правда? Столько зелени, сказал папа, опуская стекло в окне и выставив наружу локоть. В кабину хлынул цитрусовый аромат. Не то что там вдали зимой сплошная серость, а тут солнце и цветы даже в декабре, с этим я бы не могла поспорить. Поперёк двух окон была наклеена надпись: "V и 6 класс. Идёт приём в школьный оркестр. Начинаем в январе. Оркестр" сказала Аве. Ни в одной её предыдущей школе не было свой оркестр. От самого этого слова, как от всей школы веяло красотой и ухоженностью. Наверное, ученики, которые вступают в оркестр, уже брали раньше уроки музыки, и у них дома есть музыкальные инструменты, и всё-таки оркестр Папа повёл машину дальше. Айви, вывернув шею, смотрела назад, разглядывая школьный двор: расчерченная квадратами асфальтовая площадка для игры в мяч и в классики и баскетбольный щит с корзиной, а дальше огороженное сеткой травяное поле для бейсбола и кикбола. Это точно моя школа. Ты уверен? Папа похлопал по конверту, лежащему на приборной доске. Гильермо и Беттина подали твои документы в школу Линкольна. Аналогически как раз это и написано, усмехаясь, он подтолкнул Айви локтем. Она неохотно улыбнулась в ответ. Ещё через несколько миль папа свернул на просёлочную дорогу. Дорога шла через рощу апельсиновых деревьев. Приехали, он показал вперёд, там деревья расступались, и посреди открытого пространства стоял дощатый дом. На широком крыльце два старых кресла-качалки как будто приглашали поскорее в них усесться. Створки дверей гаража чуть-чуть не сходились в середине, и дом и гараж явно нуждались в покраске, но они были намного больше и приятнее их домика во фреске. Семья выбралась из грузовика и слегка размяв ноги, отправилась знакомиться с местностью. Задний двор был огорожен заборчиком из штакетника, который словно никак не мог решить в какую сторону наклониться. Сбоку от дома на самом солнцепёке стояли два столба с перекладинами в виде буквы Т, между ними были натянуты бельевые верёвки. Глумбы густо заросли ирисами, и христя пожелтели и побурели. Папа вынул из конверта нарисованную от руки карту, сверился с ней и показал на рощицу апельсиновых деревьев. За рощей можно увидеть вдали дом хозяина фермы. У него дети есть? спросила Ави. Мальчик чуть постарше Фернандо служит в морской пехоте, и две девочки примерно твоего возраста, но их сейчас здесь нет. Ой, Вера радостно забила сердце. Девочки её возраста, может, они поддружатся? Конечно, она ни с кем не будет дружить так, как с Рассели, и всё-таки хорошо, если будет хоть какая-то компания. Пап, а они скоро вернутся? Они уехали на каникулы. Мы будем ходить в одну и ту же школу? Папа с мамой переглянулись и ничего не ответили. Папа стал отвязывать чемодан Наиви. принимая у него чемодан, она чувствовала, что папа что-то не договаривает. Вот только что. Пока она собиралась ещё о чём-то спросить, мама взяла её за руку и повела к дому. Они поднялись на затянутое противомоскитной сеткой заднее крыльцо. В уголке приткнулась круглая стиральная Машина. Сбоку у неё болтался электрический провод, а сверху была приделана выжималка для белья, как будто две громадные скалки одна над другой. Мама улыбнулась: "Больше не придётся стирать в тазу. Какая роскошь!" Они обошли весь дом, комнату за комнатой. Здесь есть всё, что нужно, сказала мама: стол, стулья, кровати, диван в гостиной. Остальное мы привезли с собой. Обставлено просто, но всё чисто, уютно. Здесь и правда было уютно. Айви невольно заметила, как пивуче звучит мамин голос. Может быть, здесь маме будет хорошо, и она меньше будет волноваться за Фернандо. Айви самой стало чуть легче на душе. В самой маленькой из трёх спален стояла узкая железная кровать с матрасом. Стены были оклеены выцветшими обоями с узором из виноградных лоз и крохотных розовых бутончиков. Мама сказала: "А это твоя комната, моя собственная, а я всегда жила в одной комнате с Фернанде". Она попробовала представить, как это иметь собственную, отдельную комнату, где не втиснуты две кровати рядом, и на тумбочке не теснятся баскетбольные кубки Фернандо, и не надо ни с кем делить полки в шкафу. Мама, тебе же нужна комната для шитья. Мама улыбнулась: "Я пока до возвращения Фернандо поставлю машинку в его комнате. Мне будет приятно шить среди его вещей". Папа втощил в дом комодик на три ящика, поставил около стены и похлопал Айви по плечу, уходя за следующими вещами, он улыбнулся: "Я же говорил, что здесь будет лучше". Айви прошлась по комнате, присела на кровать, попрыгала на матрасе, сунула голову в шкаф и полюбовалась в окно на бесконечные ряды апельсиновых деревьев. Потом вспомнила про новую школу. Очень хотелось поверить папе, особенно когда слышишь, как мама напевает в кухне, а папа носится, перетаскивая коробки. Родители уже много месяцев ничему так не радовались. Айви тоже позволила себе чуточку порадоваться. У неё никогда ещё не было своей отдельной комнаты. Вынув из кармана губную гармошку, она сыграла мелодию на слова Плывём, плывём по бурным волнам. мысленно она перенеслась на собственный маленький остров посреди зелёного как листва океана где в волнах плещятся кругленькие толстобокие золотые рыбки